Глава 9 24 марта 2186 года К половине одиннадцатого Елена занервничала. Верещагин просил подождать его и обещал появиться к десяти. Конечно, не так хорошо она с ним знакома, но все же так серьезно опаздывать было не в его привычках. Попробовать набрать по коммуникатору, а удобно ли это? «Мало ли, чем человек занят с утра». Решившись, она протянула руку за аппаратом, и в этот момент он вдруг подпрыгнул и разразился ей прямо в лицо серией пронзительных сигналов. На экране появилось чрезвычайно серьезное лицо Алекса. «Лена, ты еще дома?» ну, «Конечно, мы же договорились». «Тогда я прошу тебя подойти в здешний отдел городской стражи. Панкратевский переулок, дом 5, во дворе». Третий этаж. Кабинет начальника следственного отдела. Только паспорт с собой возьми. — Да что случилось-то? — спросила она, уже видя, что Алекс отключился. Собралась она почти мгновенно, вылетела из дома мухой, чтобы через несколько шагов повернуть назад за забытым паспортом. Трехэтажный дом, прикрытый от нескромных взглядов голыми ветвями лип, был очень старым. Об этом говорил и кованный зонт над крыльцом, и истертые мраморные ступени лестницы, по которым Лена поднялась на третий этаж, и высокие потолки с едва различимой лепниной над карнизом. Она вошла в дверь, на которой висела табличка «Начальник следственного отдела С. И. Бахтин». И оказалась в небольшой приемной, уставленной горшками с какими-то комнатными растениями. За секретарским столом сидел седой мужчина в сержантской форме. На его вопросительный взгляд она представилась, и секретарь кивнул «Проходите, вас ожидают». Ожидавших было трое. За столом широкоплечий коротко стриженный хозяин кабинета, а перед ним в креслах Алекс и старший инспектор Глеб Никонов, знакомый ей по расследованию убийства в салоне красоты Церцея. Мужчины встали, приветствуя ее, Лена со всеми поздоровалась и села. Ну что же, лена Дмитриевна, опять наши с вами дела пересекаются, хмыкнул Бахтин. Это каким же образом, вроде бы дело об убийстве Гогнат заведет стража города Истры? И пусть тебе махнул рукой секунд-майор. Никонов пробурчал себе под нос. Ага, пусть ведет, пока мы не забрали, потому что чует в мое сердце: все это части одной истории. — Скажите, Елена Дмитриевна, вам знаком доктор Марков? — спросил Бахтин, не обращая внимания на подчиненного. — Владимир Марков? — Да. сказать, что хорошо его знаю, я не могу. Мы познакомились несколько дней назад за городом, в гостях у нашего клиента. — Господина Снегирева? — уточнил инспектор. — Именно. А можете рассказать нам, какое у вас сложилось о Маркове мнение?» «Да рассказать-то я могу», — медленно проговорила Елена, «только хотелось бы знать, что все-таки произошло». «Видите ли, дело в том, что сегодня утром было обнаружено тело Владимира Маркова, что называется без признаков жизни». Лена присвистнула. — Надо полагать, о самоубийстве или несчастном случае речь не идет. Нож для разрезания бумаг, торчащей из шеи, сомнений не оставил. — Да. — Вот что, господа. Хлопнул ладонью по столу секунд-майор. — Идите себе и побеседуйте где-нибудь в другом месте. Никонов, считай, что мою санкцию на привлечение гражданских консультантов ты получил. Алексей, вот ответы на твои вопросы. Он протянул Верещагину несколько листов бумаги. «Так точно, господин секунд-майор!» — ответил за всех инспектор. «Уходим! Уже ушли!» Никонов отпер дверь и пропустил гостей в комнату, не применув похвастаться. «Видали, у меня теперь личный кабинет есть. Никак не будь!» «Ну, поздравляю!» — Алекс обвел глазами небольшую комнатку, где только и помещались... Стол, три стула и шкаф. Маленький сейф ютился под столом, и инспектор периодически стукался о него коленом. — Садитесь, давайте поговорим про Маркова. — Алексей, ты, как я понимаю, его не видел? — Нет. — Так, по просьбе ребят кое-что узнавал, но добыча была невелика. — Скользкий он, — сказала Лена. — Вроде и улыбается, и шутит а все время ощущение, что прикидывает, как тебя больнее ущипнуть. И как к нему пациентки ходили. — Ну, может, у них были другие впечатления? — пожал плечами Никонов. «Ну, — Расскажи, что видела? — Что видела? — задумчиво повторила она. — Марковы приехали с ребенком. Мальчик лет восьми, Коля, кажется. Странный такой мальчик, все время норовит напакостить. Лапки мухом отрывал, обои разрисовал помадой. — Они разве не все такие? — удивился инспектор. — Не все, — авторитетно ответил Алекс, отец двух сыновей. Можешь мне поверить? — Ну, ладно, еще что-то, Лен. У Аллы Марковой болела голова, но муж не стал лечить, а спустился на кухню за аспирином. Мальчик простудился, у него болело ухо, Но опять же, Владимир будто и не заметил этого. Конечно, он несколько по другой части врач на уж головную боль и легкое воспаление. Любой маг-медик умеет снимать. Но если это не мигрень, мигрень мало кому под силу погасить. Все равно непонятно. Потом, правда, выяснилось, что ребенок не его, а жены вроде бы от первого брака. Марков его усыновил, но заниматься им не хочет. Всякое бывает заметил Никонов философски. Еще у него напряженные отношения с адвокатом Львом Левинсоном. На Маркова подали в суд за неправильное лечение, а Левинсон отказался вести дело. Что еще? Алла Маркова по образованию фармацевт, но по специальности не работает, трудится при муже личным помощником. «Погоди, а кто нашел тело? Ведь не она?» «Медсестра!» Жена на больничном, уход за больным ребенком. Ага, Елена нахмурилась, вспоминая что-то у Марковых. Алла училась вместе с той первой жертвой, с Аквареллой у Стеллы. Понимаешь, Глеб, они все между собой давно знакомы, и очень трудно было сходу понять, кого с кем какие отношения связывают. Понимаю, но убили Маркова не в Снегирях, а здесь, в Москве. Возможно, дела между собою связаны, а может и нет. Узнаем. Записывающего устройства в кабинете, конечно, нет, а в приемной, в коридоре, у входа. На каждый вопрос Алекса инспектор только качал головой. — Это жилой дом на Трубной улице, первый этаж которого сдается в аренду, — ответил он. Общий вход и два коридора направо и налево. Там сидят нотариус, турфирма, два адвоката, три врача, дантист, психотерапевт и гинеколог. И агентство по созданию алиби. — Какое агентство? — Алекс аж поперхнулся. — По созданию алиби! — с удовольствием повторил Никонов. — Офигеть! Какая красота! — Считаешь, бюро расставаний лучше? Но — Но-но! — Елена строго сдвинула брови. — Попрошу не задевать! — Словом, не офис, а сущий зоопарк, — кивнул Верещагин. — Именно так, и никто из этих тружеников совершенно не заинтересован, чтобы арендодатель, соседи или стража могли истребовать записи и посмотреть, кто же к ним приходил. Мало ли, какие бывают пациенты у психотерапевта. — Агентство по созданию алиби — это, конечно, сильно, — Елена покрутила головой. — «По вашей дорожке они пока не пошли?» «В смысле, создание алиби в случае преступления? Да не рискнут. Как ты понимаешь, вот их-то мы контролируем жестко. И запись там ведется, и проверки частые. Но «Кристаллы» стоят только в их офисе. Больше никто не согласился». «А в какое время произошло убийство?» «Между двенадцатью и часом ночи». И, возможные свидетели давно сладко спали в кроватках. Ты будешь смеяться, в турфирме еще сидела пара сотрудников. Но они даже в коридор не выходили. Какая-то там была срочная работа. Говорят, что слышали шаги, но не знают, мужские или женские. И время не заметили. Помнят только, что после полуночи, потому как колокол на храме ударил много раз, все трое промолчали. «Где жена была?» – внезапно спросила Лена. «Говорит, что дома, с больным ребенком. Поднялась температура, она давала какие-то настойки, лекарства, потом уснула с ним рядом, так что даже не знала, что муж домой не пришел». «А что, врача к мальчику мама не вызывала?» «Сегодня утром пригласила мага-медика, тот подтвердил, что у ребенка отит. Снял воспаление, прописал там всякое». — Если у мальчика Коли снизилась температура, и он уснул, Алла вполне в состоянии была уйти. А где они живут, кстати? — Недалеко от кабинета, в Рыбниковом переулке. — Могла добежать и вернуться, — кивнула Лена. — Могла, — не стал спорить Никонов, — но даже если убийство совершила Алла, у нас пока нет ни причин, ни поводов, ни доказательств. Будем искать». Отпечатков, конечно, нет. Это не был вопрос. Пальцевые следы даже самые ленивые или глупые преступники стараются не оставлять. Елена это понимала. «Старые полустертые», — подтвердил ее предположение инспектор. Самого Маркова, его ассистентки и жены. Все трое бывали в кабинете и могли пользоваться ножом для бумаг. «А аурные следы?» — спросил Андрей. «Что-то есть». Наши маги сейчас работают, но пока однозначной принадлежности не подтверждают и не отрицают. И сразу говорю, некромант ничего не увидел. — Ладно, нам надо идти, — поднялся Алекс. — Если что, адрес тебе известен. Ужин — восемь. — А пироги будут? — Обижаешь, инспектор. Мой домовой без пирога день не мыслит. Так что все будет. Приходи. — Приду. — Лена, спасибо. Я думаю, еще встретимся. У дверей особняка Алекс спросил. — Ты сейчас куда? — В университет. — Планы никто не отменял, и я хочу узнать, какие секреты скрываются в Снегиревской земле. — Хорошо. А я домой. Надо изучить, чем же поделился с нами секунд-майор и какая от этого будет польза. — Кстати, я ведь... Спрашивал его насчет связи университета и наркотиков. А есть ли там сведения на этот счет? Не хочешь узнать, прежде чем ехать? М -м -м, пожалуй, нет. Вряд ли. Тут Лена хмыкнула. Вряд ли гнездо злодеев, распространяющих запрещенные препараты, процветает прямо на биофаке, даже если там и есть торговцы. Нет, Алекс, это безопасно, я уверена. Увидимся вечером. Визит на биофак не затянулся. Образцы почвы у Елены приняли, дали квитанцию для оплаты через кассу и сроки готовности анализов от одних до пяти суток. — Кое-что сразу не проявляется, подготовка нужна, — важно произнес щуплый и вихрастый лаборант. — Я подумаю еще, что проверить, помимо вашего списка, и сообщу. Ну и с научным руководителем проконсультируюсь, — добавил он в приступе честности. Галочка в списке весьма ее порадовала, но вот дальше все пошло не так. На кафедре высших растений не осталось никого, кто был бы знаком с Натальей Константиновной Снегиревой. Портрет ее висел на почетном месте, книги стояли на полках, труды учеников цитировались. А вот живые свидетели работы великого селекционера как-то... Кто уехал, кого в живых не было уже... «Знаете, вам, может быть, стоит поговорить с Наумом Карловичем?» — задумчиво спросил один из доцентов, имя которого вылетело у Лены из головы сразу же после знакомства. «А кто это такой?» — терпеливо переспросила она. «Ну как же!» — доцент возмущенно возрился на нее поверх очков. «Наум Карлович Шпейер!» возглавлял кафедру как раз в те времена когда профессор снегирева работала здесь и что он жив жив здоров продолжает работать хотя от руководства кафедры и отошел он теперь в оранжереи перебрался но вам придется пройти в главную оранжерею Шпеер обычно там бывает в это время только сами вы не найдете Доцент посмотрел на Елену, покивал каким-то своим мыслям, пощипывая редкую растительность над верхней губой, и, резко повернувшись, поймал за рукав спешившего мимо юнца. — Ага, Михалис, ты-то мне и нужен. — Ну, Ксаверий Владиславович, я ничего такого не делал, — привычно заныл тот. — Вот как его зовут, — мысленно хмыкнула Лена. Неудивительно, что я не запомнила. О чем только думали родители, давая такое имя? — А мальчишка, видно, первокурсник. Еще школьные привычки не выветрились. — Так, Михалис, я попробую тебе поверить, а ты проводи госпожу Асканову в главную оранжерею, — строго ответил доцент, — и помоги ей найти там Наума Карловича. — Понял? — студент кивнул. — И не надейся, что я забуду о реферате. Пока они спускались по главной лестнице корпуса, роскошный и помпезный, Михалис молчал, только искоса поглядывал на гостью. Когда свернули в подземный переход, дальний конец которого терялся в дымке, он спросил: "А вы кто?" "Ну, если не секрет, конечно. Частный детектив", покривила душой Елена. "Впрочем, это было отчасти правдой а объяснять мальчику, чем занимается бюро расставаний, ей было неохота. — Правда? — Истинная. — Класс! И что, Карла вам для расследования нужен? — Карла? — Ну, его так обычно называют. Да вы сами увидите. И мальчишка хихикнул. — Да, профессор Шпейер, мне нужен для расследования. Иначе зачем бы я его разыскивала? — Ну, вообще-то... Мы все считаем, что он давно из ума выжил. Правда, лекции читают здорово и интересно, и записывать успеваешь. Но ведь, небось, наизусть выучил все за столько-то лет. А вы про что хотите его спросить?» и В глазах студента горел азарт. «Про дело. Скажи мне, Михалис — это имя или фамилия?» «И то, и другое», — гордо сказал он. «А про какое дело?» Наверное, он бы все выпытал у Лены, этот первокурсник с манерой поведения десятилетнего мальчишки, но, по счастью, в этот момент они остановились перед высокими, плотно закрытыми дверями. «Так, у вас амулеты какие-то с собой есть?» Внезапно Михалис стал серьезным и почти взрослым. «Если есть, нужно сдать в камеру хранения». «Почему?» «Там в каждой камере оранжерей особые настройки магии». Могут быть самые неожиданные варианты воздействия. Хуже всего, если в резонанс войдут здешние амулеты с вашими. Могут и стекла полопаться, и вообще. Я поняла, кивнула Лена. Двери вели в большой зал, где находился гардероб и камера хранения. Сдав верхнюю одежду и амулеты, они 15 минут просидели в предбаннике для выравнивания температуры, как важно пояснил Михалис. И наконец, вошли в первый зал оранжереи. Наум Карлович Шпейер нашелся в третьем зале, где росли на взгляд Лены вполне обычные полевые травы. Ну, правда, отчетливо она могла познать только ромашку, да и то, потому что та цвела. Профессор сидел на низенькой скамеечке за кустом с мелкими белыми цветочками, почти уткнувшись носом в грядку и внимательно разглядывал невзрачный стебелек. Сквозь раскидистый куст задорно разовела лысина. Михалис откашлялся. — Господин профессор. Да — Да-да. — Господин профессор, тут к вам пришли. — Кто? Все это время господин профессор не отрывался от разглядывания чахлого стебелька, иногда бормоча что-то неслышное в записывающий кристалл. Лена опять хмыкнула мысленно и шагнула вперед. — Наум Карлович, я вас надолго не задержу. Меня зовут Елена Асканова. Я частный детектив и хотела бы задать вам пару вопросов о госпоже Снегиревой. — а Снегиревой? — О Снегиревой? — Интересно, интересно! — куст закачался, и Шпейер стал вставать со своей скамеечки. Он все поднимался и поднимался, и рот у Лены раскрывался сам собой. За спиной еле слышно хохотал Михалис. — Маленький паршивец мог бы и предупредить! — подумала она, разглядывая лицо профессора Шпейера высоко у себя над головой. В нем явно было больше двух метров, симпатичная розовая лысина оказалась бритым черепом, а ширина плеч внушала невольное уважение. — Как вы говорите, вас зовут Елена Асканова, и вы прямо вот частный детектив, а лицензия есть? — Есть. Она оглянулась на мальчишку, который старался слиться с травой. Профессор Шпейр тоже обратил на него внимание. «Ваше имя, молодой человек?» Михалис, господин профессор». «Ага, где в оранжереях Лаборанское, знаете?» «Да, господин профессор». «Вот идите туда и скажите, что я велел приготовить мне и гости кофе по-венски. А мы сейчас подойдем». Первокурсник испарился, и ботаник, похожий на десантника, повернулся к Елене. Без единого слова она достала копию лицензии и протянула ему. «Бюро правильных расставаний», — прочитал Шпыр, и брови его поползли вверх. «Пояснения будут?» «Будут, господин профессор». Она с удивлением поняла, что ей хочется отвечать почти парнейски, самую суть и короткими фразами. Внучатый племянник Натальи Константиновны унаследовал ее имение. Нас он попросил разобраться, от отчего снегири не удается продать. Выяснилось, что продажи активно мешают неизвестные пока родственники. Вадим передумал продавать, но решил разъяснить ситуацию с этими родственниками. А детективам представились... — Да я бы мальчику лет сто объясняла, чем мы занимаемся. А частный сыщик всем понятно да и интересно. — Ну что же, тогда идем пить кофе. Там и побеседуем. Сев на предложенный стул, Лена огляделась. Лаборантская представляла собой большую комнату со стеклянными стенами, выходившими в разные залы оранжереи. Справа бурно цвели джунгли. Слева серым ягелем стелилась тундра. Прямо перед ней ровными грядками уходил вдаль аптекарский огород. «Нравится — Нравится? — спросил Шпеер. — Здорово! Но эта же уйма сил нужна на поддержание температуры. Неужели маги постоянно дежурят? — Вовсе нет. Это и есть одна из главных разработок Натальи Константиновны. Самоподдерживающаяся температурные режимы. А опыты она проводила у себя в Снегирях. Там была отличная оранжерея. Не знаю, сохранилась ли. — Только стены, — мрачно ответила Лена, припомнив ветер, гуляющий над бывшим розарием. — Жаль, — Шпейер покачал головой. — Конечно, на ее племянника мало было надежды, но Наташа оказывалась иногда очень упряма. «Работаете вы, значит, на сына Виталия? Старшего или младшего?» М «Младшего?» — она поперхнулась. «Мы работаем на Вадима Снегирева. И вообще-то считали, что он единственный. Вроде бы там никаких повторных браков не было, да и увлекался Виталий игрой, а не женщинами». Профессор фыркнул, одно другому не мешает, знаете ли, это я вам ответственно говорю. Ага, вот и наш кофе. Михалис открыл дверь и придержал ее. В Лаваранскую торжественно вплыла красавица с долинной русской косой и до нельзя коротком белом халатике. Девушка держала в руках поднос, чашки — Вазочка со взбитыми сливками, вазочка с печеньем, бульетка над спиртовкой. Елена сглотнула слюну, вспомнив, что завтракала давным-давно. Бульетка — сосуд для кипятка или кофе, предназначенный для сервировки чайного стола и поддержания необходимой температуры воды. Бульетка представляет собой металлическую емкость с крышкой на подставке, снабженную ручкой и носиком, как у чайника сливным краником, как у самовара, или же повторяющую формой джезву. Под бульоткой обычно для поддержания температуры зажигают спиртовку. «Замечательно!» – всплеснул руками Шпермашенька. «Машенька, спасибо! Поставьте это все, забирайте вот молодого человека и дайте ему работу. Какая у вас там тема реферата по высшим растениям?» — Роль магического воздействия в развитии двудольных семян, — уныло ответил Михалис. — Ага, отлично, тогда сами разберетесь, куда его отвезти. Михалис, через два часа скажете мне основные тезисы реферата. — Да, господин профессор, кофе был отличным. Взбитые сливки настраивали на лирический лад, а печенье пахло кардамоном и было явно домашним. Елена в три глотка прикончила содержимое чашки и окончательно взбодрилась. — Ну так что? — Поговорим? — спросил наблюдавший за ней Шпеер. Он, в отличие от гости, допивать не спешил, покачивая чашку в ладонях. — Поговорим, Наум Карлович. Я... — Правильно понимаю, что вот этот вот температурный режим был основной работой Натальи Константиновны, а розарий, селекция и прочее — только побочными увлечениями? — Нет, деточка, вы поняли все неправильно. Основной как раз была селекция, но совершенно особого рода. Наташа изучала взаимодействие Земли и ее владельца привязку к семье, к крови, и на этом основывало выведение новых сортов со свойствами, которые просыпались, если землей занимался хозяин. В справочнике говорится, что госпожа Снегирева была магом земли. Не только у Наташи было три практически равноправных стихии. Земля, само собой а еще то, что называется «зеленая рука». И магия крови, что она всегда тщательно скрывала от, ну, скажем так, широкой публики. Ну, это не должно вас удивлять, если вы хоть сколько-то помните историю. Магия крови проснулась у нее довольно поздно, уже в 25, и случилось это в 1986 году. — Помните, что тогда случилось в одном маленьком поселке на Волге? — О, да, — медленно проговорила Елена. Перед ее глазами встала страница из учебника. Тот поселок перестал существовать, а магия крови вошла в список особо отслеживаемых опасных видов от того, что свихнувшийся маг решил раскачать свой резерв, принося молодых девушек в жертву. В какой-то момент ритуал пошел не так, и полыхнуло все — дом, сарай, соседние дома, сады. Место поселка осталась спекшаяся земля. А если бы жители не ушли дружно в соседнюю деревню на свадьбу, то под этой землей лежал бы лишь пепел. По спине женщины пробежал холодок. Она повела плечами, прогоняя его, и спросила, «То есть Наталья Константиновна не развивала эту способность?» Ну, почему же? Очень даже развивала, даже в Валахов съездила на полгода по обмену. Просто знали о ее третьей стихии немногие. Да и второй Наташа особо не распространялась. Наум Карлович, но это же получается неправильно. А если владельцы имения не обладают магией или род присекся и землю купил кто-то чужой, или вообще она перешла под государственное управление. В этом случае все отлично растет, но особых свойств не обретает. Ну вот, смотрите, например, Наташа хотела в дубовой роще в Снегирях выращивать трюфели. Там подходящая земля, да, собственно говоря, они там и росли всегда. Просто запах у тех грибов был куда слабее, чем у Перегорского трюфеля или, например, белого альбийского. Пока поместьем владеют снегиревые, грибы будут расти, во-первых, второе урожайнее, а во-вторых, с особо сильным ароматом. Если Вадим его все-таки продаст, через десяток другой лет все сойдет на нет, останется просто дубовая роща с обычными слабоароматными трюфелями. — Понятно? — Вполне, — кивнула Елена. Она по-прежнему считала, что в разработке есть что-то неправильное, но спорить со Шпейром не рискнула. — Какие-то еще вопросы? Профессор глянул на часы. — Два. Нет, три. — Слушаю вас. — Во-первых, что вы знаете о младшем сыне Виталия Снегирева? — Да почти ничего. — пожал плечами Шпейр, — даже не уверен, что Виталий его видел. Почему-то мне кажется, что ребенок родился уже после его смерти. Да я и узнал-то об этом случайно. Кто-то упомянул, а у меня на полочку здесь и улеглось. И он потыкал себя в лоб длинным сухим пальцем. Второй вопрос. Почему? Наталья Константиновна выбрала в качестве душеприказчика Николая Сокольского. Странно как-то, он в экспедициях проводил больше времени, чем в Москве. Ну какие уж тут чужие распоряжения? Тут я вам тоже многого не скажу, просто не знаю. Был у них когда-то роман, Наташа вроде даже чуть замуж за Николая не вышла, но от чего то не сложилось». Могу предположить ход ее мыслей. Попробуйте, пожалуйста. Сокольскому всегда нужны были деньги. Государство финансировало его экспедиции, но Николай был перфекционистом, и если мог купить, ну, не знаю, согревающий или записывающий амулет на 20 тысяч единиц, не стал бы брать стандартные на пять тысяч. Но напрямую взять деньги у Наташи он бы отказался, поэтому она и упомянула его в завещании. — Слушайте, да она вовсе не собиралась умирать! — воскликнул профессор. Наташа была абсолютно здорова. Магию специальности в двести лет детей рожают и на помир взбираются. Мы все были потрясены, но медики уверенно сказали, что это смерть по естественным причинам. — По естественным причинам, — повторила Елена, вспомнив другую смерть, случившуюся совсем недавно и почти на ее глазах. — Случаем не тромбоз? — Нет, внезапная остановка сердца. — Такое бывает, — Шпейр вздохнул. — Третий вопрос. — О завещании. Текст мы получили в справочном отделе Государевой общественной палаты. Он заверен у нотариуса, подписан госпожой Снегиревой лично и никаких сомнений не вызывает. Не могло ли там быть какой-то приписки еще одного условия? Оговорки, сделанные отдельно от общеизвестного текста. Ну, например, она отдала какой-то документ Сокольскому и просила вскрыть в таком-то случае... «Это вы, <смех>, сударыня детективов бритвальдских, начитались?» С усмешкой ответил Шпеер. «Это там основные баталии из-за наследства случаются, а у нас обычно все просто. Была в завещании оговорка. Вам она известна. Забота о земле и, в частности, об оранжерее. Оговорка не сработала». Так душеприказчик не усмотрел, а наследник на все наплевал. Да и в любом случае, что бы там ни отдавали Сокольскому, все пошло прахом. Через семь лет после его исчезновения он был признан погибшим. Наследников у великого глицеолога не было, имущество определили как выморочное и продали с торгов а деньги пустили на благотворительность. — И все-таки это нужно проверить, — Лена покачала головой. — Не дает мне покоя эта история. Ноум Карлович отодвинул чашку, и она поняла, что аудиенция окончена. Поблагодарила, попрощалась и отправилась искать выход из оранжерей. Примерно на пятом повороте ее догнал запыхавшийся Михалис. — Вы отсюда сами не выберетесь! — сказал он сочувственно. Говорят, одного особо вредного проверящика из санитарной инспекции никто не пошел провожать. Так он заблудился. И что? Так и остался здесь. Студент округлил глаза. Кто-то его видел. Оброс шерстью, воет по ночам, а питается чипсами, которые воруют у практикантов и служащих. Выйдя из тропического рая в холодный московский март, Лена вздохнула полной грудью и вытащила коммуникатор. Алекс ответил сразу. — А ты еще в университете? — спросил он. — Вот, только вышло. — Ну что, есть что-то интересное в записках? — Кое-что есть, но по делу, пожалуй, ничего. Вечером за ужином обсудим. Ты сейчас домой? — Наверное, да. Она замялась, потом решительно повторяла. — Нет, сперва свяжусь с Софьей Яковлевной Ливенсон.